глава шестнадцатая 15 марта сегодня я выспался вернее мы со света Вон она лежит еще сопить себе в обе дырки около двери лежит и также дрыхнет булат я невольно улыбнулся вспомнив как он вчера сидел на заднице а к нему медленно подходил гном ну и размерчик конечно у нашего волха здоровенный как бычок какой Вчера мы вернулись в таос одномов уже затемно. Заезжали в город при свете уличных фонарей. Все-таки наш город очень сильно изменился с того момента, как я оказался в этом мире. Ночью, мне кажется, он еще красивее. Различные светящиеся вывески, рекламные щиты, деревья с подсветкой, выпалзающие на улицу после дневной жары люди, потихоньку катящиеся по дорогам различные автомобили. Эх, хорошо же. На часах девять пятьдесят четыре. И начинает так ощутимо припекать. Осторожно вытащил из подсветки свою руку и взял пульт от кондея. Пусть будет двадцать три градуса. Киженцы, конечно, упаковали нас ног до головы различной бытовой техникой. А на кондеях и холодильниках, мне кажется, они вообще озолотились. Да вся, в принципе, бытовая техника нам нужна. Сотовые вон как облегчили нашу жизнь. И электроника, интернет, а сейчас еще знания, которые привезли ребята с Земли в наши ныне загонят. Вообще хорошо будет. Пусть детишки, которые уже тут родились, хоть мультики посмотрят. Да и копии различных дисков в руви и тот же Киженю уйдут. В Кижене это дети рождаются. Вот и пусть смотрят. Ну погоди, Каталяпольда и множество других фильмов. Секрет, что мы все тут с другой планеты, никто делать не собирается. Доброе утро, как обычно, не открывая глаз, сказала Света и прижалась ко мне. Привет, моя хорошая. Тут же проснулся Булат и, недолго думая, подойдя к нашей кровати, положил свою огромную голову практически мне на грудь. Ну да вот прикольно-то. С одной стороны на мне Света лежит, с другой башка Булата. «И тебе доброе утро!» — потрепал я его по голове. «Какие планы на сегодня?» — спросила у меня Света. «Ну, сейчас в офис. Там наверняка дела есть. Потом посмотрим. Ты что делать будешь?» «Я в речной хочу смотаться», — ответила она мне. «Там вроде как магазинчик открыли. Ну, с мебелью гномов. Поеду, куплю нам в дом что-нибудь». Кстати, те старички, которые сюда тогда на вазе провалились... Все спрашивают, когда ты к ним в гости зайдешь. Да и родители Большого тоже интересуются. Ох, не знаю, Светик, — немного подумав, — ответил я. Дел сама видишь сколько. Я им так и сказала, извинилась за тебя. Они, в принципе, и сами видят, что ты даже в своем доме-то не появляешься. О каких гостях тут можно говорить? Тут я только вздохнуть смог. Да уж. Вроде и есть у меня тут все, о чем я в том мире только мечтать мог. А вот времени всем этим пользоваться нет. Блин, надо же еще дом на острове построить и свалить туда нах на несколько дней. Про дом на острове нам, я так понимаю, можно совсем забыть? Словно прочитав мои мысли, спросила Света. Я улыбнулся и ответил. Да нет. Поедешь сейчас в речной, подойди к рифу. У него наверняка есть человек, который строительством занимается. Заплати ему. Пусть он несколько эскизов домов сделает. Возьмешь у него, привезешь, выберем с тобой. Только небольшой домик такой. Рыбацкий, что ли, без лишнего шика. Туалет-то хоть можно в доме сделать с душем? Можно. Септик закопаем сбоку, пусть туда все отходы сливаются. Да, — Да-да, я помню, — сказала Света. — Ты хочешь там минимум цивилизации и планируешь туда плавать, только рыбу ловить. Для Шика у нас есть дача в речном. — Точно. Ну а потом мы умылись, оделись и пошли на завтрак. Спуская в столовку, я поймал себя на мысли, что все больше и больше хочу свою квартиру. Чтобы с утра проснуться и в одних трусах пройти на кухню где будет за плитой хлопотать света, желательно в одном нижнем белье. Эх, надеюсь, сейчас с появлением строительной техники процесс строительства пойдет быстрее. Уж очень мне надоело каждое утро умываться, одеваться и идти в столовую, чтобы покушать. В студии, в которой мы сейчас жили, место под кухню было не предусмотрено. И волей-неволей приходилось ходить в столовую. Да и вещами мы обросли, пипец как. У одной Светки вон шмоток столько, да и различных женских приблуд тоже хватает. Войдя в столовку, увидел там большое количество народу. Да уж, ГДЛ, конечно, разрослась за это время. Вон из лесаря сидят и бойцы, и механики, и офисные работники. Всех хватает. С кем взглядом пересекся, поздоровался. Нас тут же увидали слива с нямой и махнули нам рукой, типа у них стол свободный. Света пошла на раздачу за едой. Булат побежал в свой угол, где у него всегда стояла полная миска с едой. А я направился к мужикам. «Доброе утро», — поприветствовал я ребят. «Доброе», — ответили они. «Какие планы на сегодня, шеф?» — тут же спросил Слива, откусывая большой кусок от пирожка. «Да пока, честно говоря, не знаю. Еще не проснулся, наверное. Сейчас кофейку выпью, потом решим». Только я это сказал, как у меня зазвонил мобильный, входящий от Геры. «Привет, Георгий!» — поприветствовал я его, приняв вызов. «Доброе утро, Саша!» — услышал я его голос, и, судя по нему, Гера был взволнован. Я прям своей задницей это почувствовал. «Можешь в институт сейчас приехать?» «А что случилось?» «С той стороны ворота запустили. Скоро тут у нас откроются». Меня как током пробило. Да и, кажись я на стуле дернулся. Вон, как ребята разом на меня уставились, а слива жевать перестал, так и замер с булкой в руках. «Через минут сорок будем», — ответил я и нажал кнопку отбоя. «Туман где?» «На дальнюю заправку поехал», — тут же атрапортовал слива. «Что случилось?» «Пока ничего. Давайте, ешьте и поехали в институт». «Опять куда-то уезжаете?» Рядом появилась Света с подносом в руках. На подносе стояли две чашки кофе, несколько булочек и бутвродов на тарелке. «Дела, моя хорошая, дела!» задумчиво произнес я, не вдаваясь в подробности. «Поешь обязательно!» снова сказала она, ставя передо мной дымящуюся чашку. «А вы даже не вздумайте его из-за стола дернуть, не дав ему поесть!» Тут же сказала она, сливи с нямы. Но те, мне кажется, даже и не собирались этого делать. Быстро позавтракали, попрыгали в тачки и поехали в сторону института. По в сервисе была. Что-то там после сливиной езды заглючило. Чек на панели загорелся. И на кадиллаке колодки передние кончились. Помчали на двух пузатиках наших белых. По городу ехали 60 километров в час. Местные гаишники за месяц отучили всех гонщиков носиться по городу и тем более бухими ездить. Ездить быстро разрешалось только скорым пожарным и ментам. Но менты, вернее полицейские, особо своими мигалками и сиренами не злоупотребляли. И в большинстве случаев, если мы видели или слышали завывающие сирены на полицейских машинах, значит, они гонятся за очередным горе-шумахером, который решил, что у него мощная иномарка и сможет оторваться от преследования. Крот не зря получал зарплату от полицейских, и он хорошо научил гаишников управлять мощными тачками. Тем более построили эту трассу, Воробьевы горы. Знаю точно, что Бондарев несколько раз арендовал эту трассу для обучения своих людей и все водители из полиции ездили туда с нашим кротом. Там он их гонял по полной программе. Они почувствовали машины, поняли, что они могут, где у них грань того же скольжения и как на них можно ездить. Да и полицейских больше, машин я их имею в виду. В городе у них была четкая установка. Таранить таких гонщиков. Было и такое, таранили, и потом паковали такого шумахера. С нарушителями никто не церемонился. Звания, положения в обществе, без разницы, все равны. Пару недель назад вообще три экипажа гонялись за Audi А8, которая принадлежала мэрии. Ну, две тачки, помните, мы у депутатов отобрали и отдали их в мэрию нашу. Вот там водитель новенький. Взял тачку, поехал кататься. Естественно, с девкой. Само собой, выпил. Он же водитель мэра, все можно. Номера-то какие на тачке. Ну, полицейские его тормознули, увидали, что он бухой, тот по газам. Само собой гаишники тут же бросились в погоню. Водитель этот решил на трассу вырваться из города и попробовал оторваться на А8 уже там. Только свои силы и умение управлять такой машиной на скорости не рассчитал. В итоге А8 в столбе освещения. Девка-труп. Сам весь переломался. Ауди под списание. Бондарев к нам по делам приезжал. Рассказал, что эту бешеную А8 еще в городе пытались остановить. Он вообще неадекватно себя вел, водитель этот. Пытался свалить на тачке, вообще не разбирая дороги. Снес по вильон какой-то остановку, тачку чужую протаранил на светофоре. Полицейские его таранили, но тот умудрялся выкручиваться и пёр дальше. Когда он выехал на трассу, за ним уже четыре экипажа гнались, и еще два ленты с шипами приготовили, чтобы под колеса ему кинуть. Но этот гонщик сам обрался с трассы, хотел ведь дать на скорости в поворот зайти, только скорость не рассчитал. Так его боком в столп и внесло, тачку так и обернуло вокруг него. Что с ним будет после того, как он выйдет из больницы, я не знаю. А вот девчонку жалко, конечно. Ну и мэрия попала на новую машину себе и на ремонт всего того, что этот гонщик разрушил, пока по городу носился, пытаясь оторваться от преследования. Так что ребята-гаишники молодцы, не зря свой хлеб едят. Я так прикинул, чтобы было, если бы этот дурачок в парк с людьми залетел или еще куда». Мне кажется, его там сразу бы и пристрелили. Вот и трасса. Я сразу почувствовал, как сидящий за рулем Слива поддал газку. Инфинити. Мельком глянул на спидометр. 150 километров в час. Второй наш пузатик, как привязанный, шел за нами. Кто это там нам сзади фарами моргает? Удивленно спросил Слива. Но все-таки взял правее, освобождая левую полосу. Я только обернуться успел, как увидел, что мимо нас по левой полосе пронеслась желтая тачка с черной крышей. «Да ладно!» — выдохнули мы разом, разглядев эту машину. «Десятка!» — удивленно воскликнул Няма, также разглядев машину. «Мужики! Нас отечественное ведро сделала! услышали мы в рации ржание кирпича. Он сидел за рулем второго «Инфинити». «Ну-ка!» Негромко сказал Слива и выжил газ. Я только почувствовал, как «Инфинити» переключился на пару передач вниз и стал набирать скорость. Но десятку мы так и не смогли мгновенно настигнуть. Скорость уже была под 190, а эта желтая тачка была уже далеко. Вон она продолжает ехать в левой полосе. Ага, сейчас притормозит. Какая-то тачка вылезла на левую полосу, обгоняя идущую в среднем ряду фуру и автобус. «Откуда тут десятка-то?» — спросил Няма. «Скорее всего, кто-то на ней сюда провалился», — сделал я предположение. Меж тем мы на двух пузатиках догнали притормозившую десятку и пристроились за ней. Вот этот тихоход на какой-то Kia обогнал фуру, включил правый поворотник и перестроился на среднюю полосу. И тут десятка выстрелила. Я еще на спидометр успел посмотреть. 110 у нас было. И скажу вам, что эта желтая тачка довольно-таки резво стала набирать скорость. Хорошо разгоняется, — громко сказал Слива. У нас, конечно, дури побольше под капотом, но хорошо это ведро выстреливает. 180, восемьдесят, мужики. Пипец, — ошарашенно сказал Няма. Она одноразовая, что ли? что у него за мотор там? Снова услышали мы голос кирпича. «У нас почти двести, а этот вас прет дальше». Так мы ехали, наверное, километров десять. Десятку с левой полосы не сгоняли, она так и притормаживала, сгоняя морганием фар с левой полосы более медленные машины. Пару раз водитель не притормаживал, а обгонял такие машины справа. Мы перли за ним». То тут, то там, момент обгона или перестроения, десятка сбавляла скорость и снова и снова выстреливала. Я ощутимо чувствовал, как сливы выжимает полный газ на инфинити и пытается висеть на заднице у десятки. Когда-то у него это получалось, когда нет. У нас-то центр тяжести выше, а десятка ниже. Вот он и играл в шашки между машин. А мы так не всегда могли. Машин все-таки на трассе хватало. Наверное, те, кто сейчас ехал по трассе, крутили пальцем у виска, видя, как по трассе, виляя между машинами, несется желтый ВАЗ, а за ним два белых Infiniti FX. «У нее явно мотор другой», — резюмировал Слива, когда мы снова догнали напрямую эту машину. «Слишком быстро она набирает». «Думаю, я знаю, что это за машина», — улыбнувшись, сказал я. «Ну?» — обернувшись ко мне, спросил Няма. «Это ВАЗ-21106. Что это?» «Это десятка с двигателем сто 150 лошадей. Такие на заводе в Тольятти делали. Только она так ехать может. Если, конечно, уже тут на эту десятку другой движок не поставили. Ну, как мне на восьмерку. Но не думаю». — Вон, у нее обвес есть. — Он на заправку сворачивает, — быстро сказал Слива. Тут и я уже увидел, как десятка заморгала правым поворотником и перестроилась в правый ряд, чтобы свернуть на виднеющуюся впереди заправку. — Давай за ним, — сказал я, решив все-таки узнать, что это за тачка. — Надеюсь, водила нас не испугается. Вас сбросил скорость и, свернув на заправку, аккуратно остановился около колонки. Мы на двух тачках остановились рядом. Все-таки, думаю, водила испугался, когда увидел, как рядом с ним остановились два джипа, из них посыпались вооруженные мужики и направились к нему. Водитель очкарик так и сидел, за рулем не вылезая из машины. Батан какой-то, походу, захихикал слива, когда увидел водителя. — Добрый день! — поздоровался я с водителем его открытое окно. — Добрый! — ответил тот и оглядел всех нас. — Проблемы! — Мы заржали. Его чувак дает. — Братан, что у тебя тут? — ткнул пальцем в капот кирпич. — Двигатель! — ответил батан, так же держась за руль. Мы снова заржали. Народ на заправке с интересом рассматривал нас и как мы окружили эту машину. — Мне не нужны неприятности, — сказала парнишка. — Что вам надо от меня? Чего вы ко мне на трассе прицепились? Было видно, что он немного нервничает. — Да если честно, я бы на его месте тоже нервничал. Все-таки, знаете, жим-жим, когда после таких гонок рядом с тобой останавливаются джипы, и к тебе весело подходит семь здоровых мужиков, увешанное оружием с ног до головы. Ну ладно, шесть здоровых. Я тощий. — Да вы не переживайте, — улыбаясь, — сказала я ему. — Нам просто стало интересно, что у вас за двигатель. Больно шустро ваша машина едет. — А таких вазов в этом мире нет. — Это 106-я? Двигатель «Опель»? — Да, — заулыбался этот парнишка, облегченно вздохнув. — Земель, дерни! — стоя около капота, крикнул ему кирпич. Ботан, улыбаясь, тут же открыл капот. Кирпич его открыл окончательно, и мы все сгрудились около ряда. «Точно, «Опель», — крякнул Слива, рассматрив двигатель. Хлопнула дверик, к нам подошел этот парнишка. Тут же рядом крякнула полицейская сирена. Обернувшись на ее звук, мы увидели, как рядом с нами остановилась БМВ нашей полиции. «У вас все нормально?» — спросил полицейский из-за руля. Его напарник смотрел на нас во все глаза. «Да, да, все хорошо», — радостно ответил владелец этой «десятки». «Ребята машину мою хотят посмотреть!» Полицейские кивнули и поехали дальше. «Ва! Молодцы менты!» Вернее, полицейские. Сразу подъехали и спросили. «Беспредела в этом мире, конечно, нет, но вдруг...» Я обошел и оглядел машину со всех сторон. «Ну да, заводской вариант. Задние дисковые тормоза, их фирменный обвес, другие бампера, резина шире. По машине видно, что она ухоженная, хотя, думаю, ей лет десять уж точно. Салон, правда, старенький, ему бы сиденья сюда другие. «Давно вы в этом мире?» — спросил я у владельца 106. Я пока тачку рассматривал, он ребятам моим про машину рассказывал. Я только услышал, что она до сотни за девять с половиной секунд разгоняется, а на Блюре еще лучше едет. «Нет, пару месяцев», — ответил тут мне. С пикника, как и многие, сюда провалился с друзьями. Тут все на иномарках ездят, а мне жалко от нее избавляться. Он любовно погладил свою машину по крыше. Буду ездить на ней пока, а там посмотрим. Хорошая тачка, — улыбнулся Кирпич. Сейчас, когда за тобой ехали, я все офигевал, как она разгоняется. Думал, что она одноразовая. Все опять засмеялись. — Да, — кивнул парнишка, — ее внешний вид обманчив, а так она может зубки показать. Он снова погладил ее по крыше. — Покраска прикольная, — сказал Няма, — я таких и не видел никогда. Тут, да, тут Няма был прав. Черная крыша и желтый кузов смотрится очень неплохо. Поговорив с владельцем ваза еще пару минут, мы сели в тачку и поехали дальше. Герован звонил мне еще раз, спрашивал, где я есть-то и когда уже приеду.